При всем уважении к нему и признании его способностей, ни у кого из знати не было желания облечь бывшего беглеца званием хана. Сиит высокие лица из бывших членов Курултая после заседания послали приглашение на ханство Астраханскому ханычу Едегеру. Едегер принял его, а через некоторое время прибыл в Казань. Он привел с собой десять тысяч ратников из племени кочевников и тем значительно пополнил силы казанцев. Путь его до Казани был труден и опасен, так как пришлось ехать по таким местам, которые отошли теперь к русским. А там повсюду стояли заставы. Три из них небольшие, которые нельзя было обойти именовать миновать, и Дегер разбил, а затем продвигался быстро, но с осторожностью, стараясь избегать встреч с русскими. О появлении хана и Дегера в Казани... Немедленно стало известно в Свияжске, и, конечно, сразу же сообщено Москву. Сообщалось также об уничтожении трех русских застав. Мирное соседство с татарами, достигавшееся с таким упорством, снова порушилось. Поход. Всю зиму и лето Свияжск жил напряженным трудом. Поход на Казань давно уже не был секретом. Перед городом была поставлена задача накопить как можно больше зелья, огневого и холодного оружия, заготовить впрок всякой снеди. По плану царя, московские и прочие дальние рати должны выйти в поход по возможности налегке, чтобы меньше было у них обозной тяготы. Теперь, когда вся обширная горная сторона оказалась в руках русских, можно было припасти питание на месте, ведь... Неудачи прошлых походов, главным образом, тем и объяснялись, что обозы сильно задерживали продвижение, и рати Казани приходили уже измученными и ослабленными. И вот свияжцы готовились. Чидил литейный двор на посаде, звенели под горою реки кузницы, скрипели по городу возбузы. вкладовые кладовые казенного двора везли пушки, ядра к ним, пищали с литейного холодное оружие из кузнец зелийного двора порох, а к житницкому тянулись из деревень подводы с мукой, крупой, овощами и соленой капустой в бочках». Однажды Данила помогал плотникам поднимать верхний венец на сруб, строившийся у него на казенном дворе кладовки. «Взяли! Взяли! Еще раз! Взяли!» — ритмично и отрывисто звучали слова команды. Бревно короткими рывками продвигалось по срубу и, наконец, легло в приготовленной для него вырубы. «Не как тебе, дружок твой, идет», — сказал Даниле, один из плотников. Данил соскочил с лесов, от ворот по тропинке быстро шел Васька Дьячков и нес наконечник для копья. Данила взглянул на товарища и, понимающе усмехнулся, как ни в чем не бывало, он стал стряхивать себя мелкие стружки и пыль, приставшие к штанам и рубахе. — Ты по что прислал нам, во брат, целый воз наших поделок? — нездоровый спросил Дьячков, деланный спокойным тоном. — На перековку и переделку, — ответил Каменев. — стал быть, не угодили мы твоей милости? Выходит, худо сработали. — Да, худо, — твердо сказал Данила. — он что, худо! Сразу перешел на крик Васька. — Может, поучишь нас, как надобно делать? Своё дело не судить, труды наши, а принимать да счёт весь, сколько чего понаделано, а как делать надобно мы сами ведаем. Больно высоко тебя ставить себя стал. Пригнись, малость, а то об солнышко заденешь, башку обожжешь».